начало Как он всегда делал при смене времен года, Томас дал отцу щепотку табака и попросил рассказать историю своего имени. Эта история связывала их вместе, так как Томаса назвали в честь деда, чье имя стало семейной фамилией. Первым и настоящим вожашком была маленькая Андатра. — Сперва, — рассказывал Бибун, — Мир был покрыт водой. Создатель выстроил в ряд животных, которые были лучшими ныряльщиками. Сначала создатель послал п и к а н а самого сильного. п и к а н хищное млекопитающее семейства куньих. Но пекан вынырнул, задыхаясь, и не смог найти дна. В следующий нырнула манг, гагара. Ты знаешь, как они это делают. Бибуна загнул руку. — Вот так. В общем, Гагара тоже попыталась, но у нее ничего не вышло. Томас одобрительно кивнул. Ему нравились жесты, которые он помнил с детства. — Паганка бросилась в воду, хвастаясь, что у нее все получится. Паганка погружалась все глубже и глубже, но нет. — п о г а н к о в а я Водоплавающие птицы, хорошие ныряльщики, распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. Бибун подождал, а потом сделал глубокий вдох. Последней была скромная маленькая андатра. Создатель позвал и ее. Вожашка по-индейски. Малышка нырнула. Ей потребовалось много времени. Очень много. Но ну вот, наконец, она всплыла на поверхность. Она утонула. Одна ее лапа была сжата. Создатель... Разжал перепончатую лапу в а ж а ю ш к а и увидел, что андатра подняла совсем немного ила со дна. Из этой крошечной горстки грязи с о з д а т е л и сотворил землю. Ми-Ив. Вот и все. Закончил Бибун. Они сидели на улице. Бибун уставился на яркие, как лепестки маков, листья, трепещущие на ветру и вспыхивающие, когда они кружились, опадая с веток. Когда-то дикие участки прерии были усеяны костями. Толстые и белые, они валялись повсюду, насколько хватало глаз. Он собирал и таскал кости бизонов вместе с отцом. 8 долларов за тонну на железнодорожной станции в Дэвилс-Лейке. Его семья вся нырнула на дно, чтобы соскрести с него грязь. Но теперь рядом с ним сидел сын. спинке их стульев были откинуты назад и прислонены к стене, с л о ж е н н ы е из выбеленных непогодой старых бревен. Солнце светило б и б у н у в лицо, только свет, никакого тепла. Знак того, что зима, в честь которой его когда-то назвали, уже на пороге. — т старой п е г и пони, тощий и вечно голодный. — Эта зима может меня доконать, — проговорил он. Его голос звучал легко, весело. — Нет, — возразил Томас, — ты должен еще пожить, пап. — Я лишний груз у тебя на шее, — проворчал б и б о н Не говори так, ты нам нужен. — Я даже картошку не могу выкопать. Вчера и упал. — Я пошлю к тебе Уэйда, чтобы он у тебя пожил. Ты, как я уже сказал, нам нужен. Это напасть, которая надвигается на нас из Вашингтона — Мне необходимо, чтобы ты помог мне с нею бороться». «Ну ладно», — произнес Бибун, поднимая кулаки.